Глава третья. Измена. Когда Иван Иванович скрылся за развалившимся ангаром, Алёша пихнул Настю в бок и поделился с ней радостью. «Здорово здесь, не правда ли?» «Здорово», — согласилась девочка. «Только вот что мы сейчас будем делать?» Настя пожала плечами, потом окинула внимательным взглядом звездолет. «Мне кажется», — задумчиво сказала она, «что мы должны привести Базилевс в порядок, «Мы же убирались в нем, «Мы убирались внутри». Настя по старой привычке уперлась руками в бока и приняла важный вид. «А ты посмотри на бедного Василька снаружи. Он же ведь грязный. Столько испытаний выпало на его долю. Мы должны его почистить, чтобы он снова заблестел, как и прежде. Помнишь, какой он был красивый, когда мы увидели его в первый раз?» Базилевс согласился с девочкой. «Да», — тихо со смущением пробормотал он, — я был бы вам очень признателен если бы вы привели меня в порядок тут есть колонка и шланг а тряпки и щетки вы можете найти в хозяйственном отсеке дети радостно принялись за дело они хотели сделать приятное базилевсу а капитану устроить сюрприз наш боевой звездный катер будет блестеть когда дядя ваня вернется с совещания главного штаба алеша вставил шланг в кран колонки пожарной машины которая стояла поблизости направил сильную струю в борт катера. «Дай мне палить», — тут же стала просить его Настя. «Держи, только не урони, а я буду его чистить». Алёша взял в руки большую щетку с длиннющей ручкой, которая по желанию могла сокращаться и удлиняться, стоит только нажать в ней кнопку, и стал скрести борта звездолета. Они так увлеклись чисткой космического корабля, что почти ничего не замечали из того, что делается вокруг них. Тут к ним подошел инопланетянин, похожий на обезьяну, только одетый в зеленый фрак, красные брюки и с белым цилиндром на голове, и спросил: «Скажите, вы те самые звездные солдаты из экипажа капитана Краснобаева?» Да, не переставая заниматься своим делом, простодушно ответили Алёша и Настя. «Так вы те самые герои, которых показывали по всем каналам межгалактического космовидения. Как здорово, что я вас нашел!» «Я журналист, и мое имя — Помидор». Услышав такое смешное имя, Настя так рассмеялась, что даже обрела помидора водой, но тут же смутилась и попросила прощения. «Ничего-ничего», — стал уверять девочку Помидор, а сам со злостью отряхнул промокшие штаны. Но он тут же опомнился и снова заулыбался. «Видите ли, я журналист, и хочу взять у вас интервью. Наши зрители очень хотят снова вас увидеть». Услыхав про интервью, Настя даже забыла шланг. Она замерла на месте, а струя воды окатила с ног до головы Алёшу. «Ой!» — закричал мальчик. «Что ты делаешь?» А помидор чуть не захлебнулся от смеха, когда увидел это. «И ничего смешного нет», — обидчиво сказал Алёша. «У меня все равно костюм непромокаемый». «Вот и чудесно!» — помидор обнял мальчика и девочку. «Я думаю, вам надо отдохнуть. Давайте пройдем со мной в студию. Она тут совсем недалеко» вон за той пожарной машиной и там мы вас еще раз покажем всей галактике капитан нам приказал не покидать корабль твердо сказала лёша он разозлился на Помидора за то что тот смеялся над ним если хотите снять с нас для космовидения то снимайте прямо здесь у базилевса ах какая жалость у нас вся аппаратура в студии тяжелая и неподъемная всю легкую аппаратуру уничтожили эти проклятые артишоки во время бомбежки «Давайте пройдем в студию. Совсем ненадолго. Капитан ничего и не узнает». Алёша покачал было головой. Ему не очень хотелось сниматься. Но тут к помидору присоединилась Настя. Девочка очень даже хотела сниматься, и поэтому с жаром стала уговаривать Алёшу пойти ненадолго в студию. Алёша крепился, крепился, но потом сдался. «Ладно», — махнул он рукой, — «только ненадолго». «Конечно, ненадолго», — в восторге закричал помидор повела детей за пожарную машину. Базилевс попытался было сказать ребятам, что они нарушают приказ капитана, но вода, бившая из шланга, заглушила его голос, и они ничего не услышали. За пожарной машиной была врыта в землю круглая металлическая плоская лепешка. В ней был круглый люк. «Вот сюда, сюда, пожалуйста, только спускайтесь осторожнее, ступеньки очень крутые». Ребята спустились в этот люк, больше похожий на погреб. Помидор спустился за ними. Люк за его спиной закрылся, и стало так темно, хоть глаз выколи. Ничего не увидишь. Алеша и Настя очень не любили темноту и сразу подняли крик. «Свет! Включите свет!» — закричали они. Но никто им свет не включил. «Помидор, ты где?» Помидором тоже ничего не отвечал. Юным галактическим звездам стало страшно но, как старые опытные звездолетчики они попытались взять себя в руки. «Кажется, это ловушка», — как старший и более опытный определил положение Алёша. Настя в темноте нашла его руку и крепко её сжала. «Я боюсь», — прошептала она. В голосе её Алёша услышал слёзы. Тут включился свет, и дети увидели, что они, по всей видимости, находятся внутри маленького космического корабля, или, лучше сказать, в летающей тарелке. Только сами они были внутри круглой клетки, а за решеткой за небольшим пультом управления, сидел радостный помидор и нажимал кнопки. «Ага, попались!» Он противно засмеялся. «Глупые детки! Теперь вы детки в моей клетке, и я повезу вас к императору Маору. Он даст мне большую награду за вас!» «Предатель!» — закричали Алёша и Настя. «Ты нас обманул!» «Именно что обманул!» Еще более противно рассмеялся Помидор. «А вас легче легкого обмануть. Теперь держитесь, мы взлетаем!» Что-то зажужжало, захлопало, и ребята почувствовали, как летающая тарелка оторвалась от поверхности плукса. Растерянные и потрясенные дети сели на пол клетки. «Эх ты!» — стал упрекать Алёша Настю. «И надо было тебе захотеть давать это интервью!» «Откуда я знала?» — заплакала Настя лёша стал ее успокаивать хотя и сам был готов разреветься ничего говорил он гладя девочку по голове и вытирая ей слезы дядя ваня нас обязательно спасет а краснобаев чуть с ума не сошел когда базилевс все ему показал что же ты ничего не сделал чтобы предотвратить похищение стал капитан упрекать свой катер да я и сам не сразу понял что произошло виновато оправдывался звездолет «Кто же мог подумать? Такой приличный на вид гуманоид, в цилиндре. Я же не знал, что это шпион. Все так быстро произошло, я даже опомниться не успел. Да это недавно было. Когда я связался с главным штабом, мне сказали, что вы уже ушли. Я передал обо всем случившемся. Сейчас здесь будет контрразведка». И действительно, сразу после этих слов, рядом с базилевсом опустился маленький котерок, «Флип». Из него вышли два дракона. «Мы из подразделения контрразведки», — представились они. «Мы все знаем. Ваш корабль уже передал свое сообщение, и мы с ним ознакомились. Очень печальный случай. Этот помидор — один из самых известных шпионов в трех галактиках. Никогда не знаешь, на кого он в данный момент работает. Но сейчас явно он против нас. А раз он против нас, значит, он работает на Моора». Вслед за представителями контрразведки подъехал на флипе капитан Плинт. Он был сильно взволнован и сходу начал задавать вопросы. «Я слышал, у тебя неприятности. Это правда?» «Да», — подавленно ответил Иван Иванович, который спешно готовил базилевса в дорогу. Он собирался немедленно отправиться в погоню за похитителем. «Кажется, я тоже приложил к этому руку». Плинт озадаченно почесал свою аккуратную рыжеватую бороду, «Каким образом?» — чуть не вскрикнул Краснобаев. «Что ты этим хочешь сказать?» «Видишь ли, когда на совещании я вышел на минуту выкурить трубку, ко мне подходил этот самый помидор. Я его хорошо знаю». «Еще бы!» — усмехнулся Иван Иванович. «Вы же с ним одного поля ягода». Плинт, казалось, не заметил этих слов. «Он как раз расспрашивал про тебя. Все интересовался, где ты. Я ему сказал, что ты на совещании». Да про это тут каждый слоп знал. Только он обрадовался и куда-то побежал. Значит, этот лис побежал красть твоих цыплят. Кстати, я все хотел тебя спросить. У вас на Земле что, принято брать детей на звездные войны? Конечно, нет. Краснобаев чуть не плакал. Они увязались за мной против моей воли. Тайно пробрались на корабль, а когда я это обнаружил, было уже поздно. Понимаю, сочувственно сказал Плинт. Он даже сделал шаг назад от Краснобаева, потому что пираты — очень суеверный народ, в особенности космические, и очень страшатся стоять рядом с тем, кто потерпел неудачу. Неудача, как известно, вещь прилипчивая и заразная. «Только тебе его уже не догнать. Я думаю, что твои сержанты уже у Моора». Иван Иванович так и сел. «Но ты не переживай», — попытался успокоить его капитан Плинт. Мы ведь собираемся похитить императора. Я обещаю обязательно найти твоих детей и верну их целыми и невредимыми. Раз я виноват, не заподозрил, что помидор затеял в отношении тебя каверзу, то мне с ним и разбираться, а сейчас я иду к своему кораблю. Как называется твой катер? спросил Плинта Краснобаев. Конечно, морж. И Плинт пошел к своему моржу. Сразу после его ухода. К Базилевсу подъехал еще один флип. У Краснобаева глаза на лоб полезли от того, что он увидел. Сначала из флипа вышли еще два дракончика, а за ними один за другим вылезли Бомбетта, огнемет и мандарин. «Вот, Иван Иваныч, ваши новые рекруты. Раз старых у вас украли, получите в свое распоряжение этих». «Но это же артишоки, это же мои бывшие пленники», — воскликнул он. «Они были раньше артишоками» но мы им почистили мозг, и теперь они будут выполнять любое ваше приказание. А когда вы будете на Армаде Муора, они покажут вам дорогу и помогут в похищении Императора. Мы заложили в них правильную программу». «Так это роботы?» «А вы что думали? Конечно, они. Неужели мы пошлем на такую опасную операцию живых существ? Ведь если их поймают, то сочтут за предателей и расстреляют. Мы тогда будем выглядеть негуманно». «Ладно, давайте ваших роботов», — махнул рукой Краснобаев.